Глава 9. Поднявшись с постели, я подошла к окну и раздвинула шторы. На улице лил проливной дождь. С тополя, что рос перед домом, за ночь упала вся листва. Асфальт, покрытый желтыми листьями, заставил меня невольно вспомнить о левитановском пейзаже с Ленкиных фотографий и, разумеется, о трупе на лесной поляне угораздила Желенусю во время первого романтического свидания со своим географом наткнуться на покойничка. Вечно она влетает в какие-то истории, надеясь, что вчера, то есть сегодня ночью, у нее все прошло гладко и без эксцессов. Хоть бы позвонила и рассказала, что там у нее, да как. Так, а это что еще за форт рядом с моей девяткой? Никогда у нас во дворе эту машину не видела. Я вдруг вспомнила, что вчера вернулась с улицы Рогожкина с сопровождением. Не доверял мне Крестоносцев, не доверял. А вот я ему поверила. Может, не стоило? Ладно, сейчас смотаюсь к нему в особнячок, возьму списки, изучу их, узнаю, какова степень откровенности моего старого знакомого. Потом на похороны может обиться, засветиться среди людей провожающих Шорникова в последний путь. У меня снова возникло ощущение, что я знаю, как он выглядит, а потому стоит ему только попасть мне на глаза, я сразу же схвачу его за руку. Ровно в 11:00 я подъехала к старинному особняку на улице Рогушкина. Мой хвост сегодня это был Ford, сменивший вчерашнюю Mazda. Потерялся за квартал до этого. Типа конспирация, — подумала я и усмехнулась. Пожалуй, придется потребовать у Крестоносцева, чтобы он снял это наблюдение. Поскольку на улице шел дождь, мне пришлось раскрыть зонтик. И не зря. Дверь оказалась запертой, и я пять минут ждала, пока на мой звонок кто-то отреагирует. — Кто там? — спросил, наконец, мужской голос. — Иванова, — ответила я. Дверь открылась, охранник придирчиво оглядел меня с головы до ног и сказал, «Сегодня выходной, что нужно?» Я договаривалась с Борисом Тимофеевичем о встрече. «Он что, еще не подъехал?» «Он уже уехал, но кое-что оставил». «Давайте», — сказала я и протянула руку. «Покажите сначала свои документы». Я покопалась в сумке Извлекла паспорт и сунула его в раскрытом виде под нос не слишком любезному охраннику. Тот слечил фотографию с оригиналом, кивнул мне, давая понять, что фейс-контроль я прошла, и молча извлек из внутреннего кармана форменной куртки SD-диск. Передав мне диск, охранник сразу же захлопнул дверь. — Таня, а чего ты, собственно, ожидала? Оркестра и цветов? — Право слово — это излишне. Силен затаил на тебя обиду, и если вдруг пошел с тобой на контакт, то только потому, что вокруг него запахло жареным. Хорошо, что диск передал. А вот выставлять свои дальнейшие требования было некому. Я даже не знала номера мобильного телефона Бориса Тимофеевича. Это было моим вчерашним упущением. Неужели, держать связь с ним через охранников, которые сидят у меня на хвосте. Признаюсь, я пожалела не только о том, что вчера не поинтересовалась контактным телефоном, но и о том, что не попросила сделать распечатки, потому что мне прямо сейчас хоть одним глазком захотелось посмотреть на списки людей, которые так или иначе были связаны с благотворительным фондом «Крестоносцы». Пришлось уговаривать себя в том, что большой трагедии не произойдет, Если я займусь изучением этого материала, чуть позже. Я повернула ключ зажигания, нажала на газ и поехала к дому, в котором жила моя клиентка. Вскоре за мной снова пристроился черный Форд, и это меня не на шутку разозлило. Во дворе уже кучковались люди со скорбными лицами. Под козырьком подъезда теснились старушки в черных платках, наверное, соседки. Чуть поодаль под зонтами стояла группа женщин. Я узнала среди них вдову и предположила, что рядом с ней были сотрудницы мехового ателье Соболя. Народ прибывал. Подъехал автобус, на котором было написано Ферримаркет. Среди людей, которые вышли из него, я узнала Морозовых. Надя оказалась права. Коллектив этой фирмы был преимущественно мужской. Без десяти двенадцать. Из дома вышла Галина Максимовна, вся в черном, и еще несколько человек, в том числе и ее телохранитель Игорь. Кто-то постучал в стекло моей «девятки», я повернулась и увидела Кирьянова. «Ну что, Таня, как твои дела?» — спросил Володя, усаживаясь в машину. «Пока ничего нового. Совсем ничего. А как же твой поход к крестоносцам?» Я завязала там кое-какие контакты и даже получилось сегодня один диск. Думаю, что с его помощью мне удастся найти связующее звено между благотворительным фондом и Шорниковым. А что у вас? А у нас практически уже нет сомнений в том, что Шорников был убит на даче у Сологубова. Однако свидетелей пока тоже не нашли. На соседних дачах никого не было, а сторож, дежуривший тот день, Беспробудно пьянствовал. Мы стали проверять соседей Сологубова по даче и тех, кто у не бывал в гостях. Короче, всех, кто знал там обстановку. Ну и? Пока ничего, но это вопрос времени. Так, из морга покойника привезли. Надо выйти, приглядеться к людям, что пришли с ним попрощаться. Да, а как моя клиентка? Ей никто больше не угрожал? — Нет, Игорек звонил мне час назад, сказал, что все тихо и просил заменить его. — Боюсь, что после похорон вообще придется снять с иконцевую охрану. У меня с кадрами проблема. Прямых угроз не было, а картинка в почтовом ящике — это как-то несерьезно. — Не скажи, если бы только картинка, а то еще перчатка. — Ладно, Володя, пошли помогнем под дождиком. Кстати, о перчатках. Они принадлежат Сологубову и лежали на даче в шкафу. Он их опознал. И вообще он кого-то боится, но нам ничего не говорит. Вы его отпустили? Нет, он и сам просил, чтобы мы его закрыли. Но мы не собирались его пока отпускать. Говорят, что в дождь хоронят хороших людей. Сама природа по ним плачет, — глубокомысленно изрек Кирьянов. Накинул капюшон и вышел из машины. Гроб с телом покойника вынесли из катафалка для прощания. Люди подошли ближе, образовав плотное кольцо. Слышались рыдания. Без тихие и безнадежные. Прощание у дома длилось недолго, минут десять, и прошло без эксцессов. Галина Максимовна и Дарья Олеговна стояли рядом и не только не подрались, но и даже не сказали друг другу грубого слова, что, собственно, не удивительно. Похороны — это не время для выяснения отношений. Только у меня было такое ощущение, что какой-то гром вот-вот грянет. Смутное предчувствие недоброго заставило меня поехать за похоронной процессией на кладбище. Кирьянов составил мне компанию. «Таня, а ты не знаешь...» «Кто в том форде едет?» — спросил он меня минут через десять. «Знаю. Это мой охранник», — ответила я. Володька здорово удивился, но приставать с дальнейшими расспросами не стал, а я не горела желанием рассказывать ему о вчерашней встрече с Силеном Крестоносцевым. Это была моя личная проблема, и решить ее я должна была сама. Мы въехали на территорию Ельшанского кладбища. Участок, на котором должны были похоронить Андрея, находился недалеко от часовни. Автобусы остановились, я стала искать место для парковки, чтобы не мешать проезду и чтобы самой было потом удобно развернуться. Дождь усилился. Выходить из машины, тем более там, где нет асфальта, не хотелось, но в этом была суровая необходимость. — Таня, Таня, смотри, там что-то происходит, — сказал мне Кирьянов в тот момент, когда я заглушила мотор. Он пулей вылетел из машины, побежал к толпе. Я догнала его через несколько секунд. На памятнике, находившемся рядом с разрытой могилой, была надета белая накидка с поплывшим от дождя черным крестом. Игорь держал на руках бесчувственную Галину Максимовну. Наверное, она упала в обморок узрев накидку. Кто-то держал на деконцевый зонт, а кто-то дал ей понюхать на шатырь. Наконец Галина Максимовна пришла в себя. Она встала на ноги, крепко вцепившись руками в своего телохранителя, и с ненавистью взглянула на Дашу. Вдова от этого взгляда самообладание не потеряла. Кстати, выглядела она совсем неплохо. Не скажешь, что вчера пила весь день. Прощайте, сказал агент похоронной службы. «Ну вот, а ты говоришь, картинка в почтовом ящике», — шепнула я Кире. «Еще пару таких картинок, и тетенька Дуба даст». «Заметь, Сологубов не мог здесь похулиганить. Он ведь в следственном изоляторе». «Не думаешь ли ты, что эта Снаха все устроила?» «Не уверена. А мне кажется, что она... Ну, кто еще мог знать...» что будут хоронить в одной могиле с отцом? — спросил Володька, заставив меня вздрогнуть. — Я знала. — Ты не в счет, — отмахнулся Киря. — Да, конечно, я никому, — не говорила, сказала я, хотя сразу же вспомнила о том, что вчера проболталась об этом немаловажном факте Ленке. Разве не подозрительно, что подружка вдруг заинтересовалась местом захоронения совершенно незнакомого ей человека? Таня. «Ну что за глупости лезут в твою голову? Причем здесь Ленуся? Она потеряла голову от любви и не ведает, что творит. Она-то не ведает. А вот ее Семенов-Тяньшанский... Да нет, все это чушь. Ленка и ее географ просто нашли труп в лесу, поэтому вполне естественно, что моя подруга проявляет интерес ко всему, что с этим связано». Я уговорила себя забыть про влюбленных учителей и стала присматриваться к лицам тех, кто кидал могилу горски мокрой земли. Никто не вызывал у меня подозрений. Никто. Все вполне натурально скорбели об Андрее, безвременно ушедшем в И его вдова не была исключением. Я не разделяла взгляды в своей клиентке. Подозревать Дашу в убийстве мужа у меня не было никаких оснований. «Володя, я поеду домой». Мне не терпится скорее изучить информацию из диска. Тебя подвезти до города? Нет, я вызвал дежурку. Надо произвести здесь следственные действия. Побеседовать с могильщиками. Может, они кого видели? Охрану с Иконцевой снимать не будем. Ты сразу звони, если до чего-нибудь докопаешься.